Глава 8. Проснулась в тепле. Вот приснится же такое. Холод, оскаленная морда, а главное — авария. Только почему так -то ломит тело? Авария была? Тогда я в больнице. Где же ещё? А ничего не болит, потому что накачали обезболивающим или сломано шея. Я просто ничего не чувствую. Пошевелила пальцами рук, ног. Всё работает. Только слабость. С трудом разлепила тяжелые веки и внутренне взвыла Это был не сон. Большая кровать, вишневый балдахин, но хуже всего огромный мужик. Вчера не обратила внимания на его габариты. Не до того было. Запомнила только, что пялился на мою грудь и нес так легко, как перышко. А сейчас уселся в кресло напротив и поднял. свои удивительные карие золотым ободком глаза уставился прямо на меня внимательно так изучающе под его взглядом захотелось стать молекулой облизнула в миг пересохшие губы он приблизился налил из графина воды и сел рядом протягивая мне стакан пить хотелось ужасно начала неловко подниматься чтобы принять стакан он вздохнул подсунул руку под подушку, на которой покоилась моя голова, и вместе с ней легко помог приподняться. Я жадно в несколько глотков осушила сосуд. Лучше. Этот голос соответствовал своему хозяину. Низкий, ракочущий, властный. Спасибо. Мой голос на его фоне звучал комариным писком. Ко всему еще и дрожал. Он улыбнулся. Какая же у него необыкновенная улыбка! Пододвинул подушку вместе со мной к изголовью кровати. Что-то болит? Нет. Действительно, ничего не болело. Даже горло, слабость только, из сердца неадекватно себя ведет. Готово выскочить наружу, когда он приближается. Странная реакция у меня на этого мужчину. Страх? Да, возможно. Он огромный такой. Правда, ничего плохого не делает, лишнего не позволяет. Ухаживает вот. Я настороженно следила за его движениями. Отошел обратно к креслу, сел. Понятливый. У меня на лице, наверное, написано, что боюсь. Не хочет волновать. Снова встретился со мной взглядом. Мне показалось, что этот его золотой ободок на радужке стал шире. «Говорить не больно?» «Нет. Снова как будто пискнула. «Значит, он качнул головой. Тебя зовут Наталья». «Угу! К какому клану принадлежишь?» Отвела глаза в сторону, понимая, что сейчас придётся рассказать всё как есть, а дальше... «Что дальше?» Ну да, перед смертью не надышишься. И выдохнула, как будто в омут с головой нырнула. Ни к какому. Снова взглянула на него, проследила, как поднялись брови. Забежала, что ли? Нет, я вообще не отсюда. То есть, кажется, не из этого мира. Думала, что брови мужчины физически не могут подняться выше. Ошибалась. О чём ты? Девочка, мне не стоит лгать. Таким тоном разговаривают, пожалуй, только с непослушными, хоть и любимыми детьми. Стало не по себе. Ну да. Наверное, я выгляжу как девочка. Откуда ему знать о целой жизни, прожитой мной где-то в другом мире? Шумно выдохнула, бросила быстрый взгляд на мужчину. Потом уставилась на одеяло, укрывающее мои ноги. нервными движениями подтянула его на грудь, снова выдохнула, собираясь с мыслями, и начала свой рассказ про себя, свой мир, страну, семью, аварию и путешествие по горам. Вот так. Я не в своем мире, горько усмехнулась, и даже не в своем теле. Он слушал, не перебивая, И не останавливая, молча. Молчал минуту или две после того, как я закончила. Что он молчит? Может, уснул? Я решилась поднять на него глаза. Ой, зря. Сидит прямо, не шевелясь. Похоже, даже не дышит, смотрит. Наконец выдохнул. Я должен поверить. Я бы не поверила. Пожала плечами и снова опустила взгляд. Но другого рассказать не могу. Он поднялся, сделал всего один шаг. А у меня сердце зашлось в дикой пляске, отстукивая на ребрах затейливую мелодию. Захотелось зажмуриться. Но почему я такая трусиха? Усилием воли подавила свой страх, и скомков в руках многострадальное одеяло, все-таки подняла глаза на него. Этот бугай нависал надо мной, как скала. Сжимал огромные кулаки. Краска отлила от лица. Ой-ой. Сейчас разорвет меня на много маленьких Наташек или вышвырнет из этой теплой постельки обратно в снег. Носки не отдам. Сглотнула застрявший в горле ком. Попыталась сжаться глубже в спинку кровати. Сорок семь лет. Дети. Внуки. Грохотало надо мной. Снова сглотнуло. Вдруг показалось, что вот прямо сейчас выскочит сердце, потому что его глаза начали наливаться желтым светом. Не могла отвести взгляда, завороженных глядя, как только что человеческие глаза превращаются в звериные, страшные, желтые, дикие. Внезапно его огромные ладони больно сжали мои плечи. подняли над кроватью и подтянули к себе. Неожиданно страх отпустил, освобождая место другому чувству. Он не смеется со мной так обращаться. Да, помог, но я ему не кукла. Злость поднялась изнутри. «Отпусти!» — сквозь сжатые зубы процедила я, уже с вызовом глядя в эти желтые глаза. Дикому зверю нельзя показывать страх. Прошло мгновение, — Что-то мелькнуло в глубине его глаз. Сомнения, страх, не знаю. Но руки разжались. Я стекла на кровать быстро перекатилась и соскочила с другой стороны. Выпрямилась, намереваясь прыгнуть в направлении двери. Но комната резко закружилась, и единственное, что успела сделать, ухватилась за балдахин, не позволяя себе упасть. Какое-то мгновение он оказался рядом. подхватил на руки и бережно положил на кровать. Прости, не хотел напугать. И взгляд такой виноватый, что сердце невольно защемило. Постаралась вглядеться в его глаза, а он... Он поморщился и отвернулся. Что-то больно резануло в груди.